Серёжкин. Рубль. Как его заработал? Звали этого маленького продувного человечка Серёжка Морщинкин. Но он сам был не особенно в этом уверен. Колебания его отражались даже в обложках истрёпанных тетрадок на которых иногда было написано в крифе в кось «Сергей Мартчинкин», то «Сергей Мартчинкин». Это неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сереже Марчинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались. Писали стихи по совершенно новому способу. Таковы, например, были и Серёжкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой. До соседей вдруг донесся слух, что в доме номер три, в кухне-не горел большой огонь, который едва-едва потушили. Кухарку называли дурой Милли он раз, чтобы она смотрела лучше. За эти стихи Серёжкина мать оставила его без послеобеденного сладкого. Отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже. Сережка долго плакал в синях за дверью, твердо решив убежать к индейцам. Но через полчаса его хитрый, изобретательный умишка заработал в другом направлении. Он прокрался в детскую. Заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой. «Что это?» — спросил дядя. «Стихи. Твои? Хорошие?» «Да, это уж, брат, почище тех будут», — важно сказал Сережа. «Самые лучшие стихи». Дядя засмеялся. «А ну, прочти-ка». Серёжка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлившись, прочел: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, синем кушачке. Ему и больно, и смешно, а мать грозит, Ему в окно. Хм, сказал дядя. Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь? Уж сейчас и списал, возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь встать на голову. На вас разве угодишь? Дядя был в великолепном настроении. Он схватил сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал. Так как все поэты получают за стихи деньги, получай. Вот тебе рубль». От восторга Сережка даже побледнел. «Это мне? И я могу сделать, что хочу?» «Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей». В эту ночь Сережке спалось очень плохо. Рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, Будил хитроумного мальчишку несколько раз.